Песня ш е с т а а к а ч и а г в и д о рассказывает о месте и о времени своего рождения. Он говорит о жизни во Флоренции и о том, какие фамилии этого города были более уважаемы в его время. И, наконец, о беспорядках, введённых новыми испорченными нравами. О жалкое дворянство! Если ты людей собой гордиться научаешь здесь на земле. В ю д о л е суеты, где что н и шаг, один раз в р а т встречаешь, то я н и сколько тем не удивлен. Я сам на небеса перенесен, где незнакома жизнь с ее б о р ь б о ю и праздную и мелкой суетой я сам гордился некогда тобою. Дворянство плащ, который день деньской нам наставлять кругом необходимо, старательно. заботливой рукой. Иль время в круг его бродя не зримо посредством ножниц плащ обрежет тот, ократив его непоправимо. Ответ свой начал, выступив вперед, я слово вы, которое впервые употреблять стал Рим. Едва я рот раскрыл, как на меня глаза живые, стоявшие немного в стороне. Подруга устремила вдруг и мне хитро так улыбнулась в том мгновенье, что разом мне напомнила она ту женщину, которая в смущении з а к а ш л я л а с ь и с п у г а н н о бледна при первом поцелуе увлеченный Женевры. Но вперед идти должна рассказанить. С душою у м и л ё н н о й я начал так: «Вы добрый мой отец». Мне дали смелость, и преображенный я говорить решился наконец. Вы так п р е в о з н е с л и меня высоко, как я не заслужил того. Творец, я счастьем переполнен так глубоко, что выдержать едва могу напор чувств новых, несдержимого потока, неведомого мне до этих пор. с к а ж и т е ж мне, кто ваши предки были? Среди какой долины или гор вы родились? В каком году вы жили? А также расскажите мне про Град Святого и о а н н а И назад к прошедшему вернувшись, расскажите, насколько он велик был в старину и как жилось в его гражданском быте. И наконец о том упомяну, какие люди были в ваше время достойные нести м е с т высших бремя. Как уголь разгорается в огне, всегда сильней от ветерка дыхания, так светлый дух, как показалось мне, от слов моих стал большее сияние, круг разливать. И чем прекрасней был блаженный дух, тем мягче говорил о прошлых днях и о минувшей славе, но говорил не новым языком. С тех пор, как прозвучало в мире Аве. И до минуты той, когда знаком впервые жизнью стал я в мире, это в круг нас свой блеск струящая планета пятьсот и еще восемьдесят раз к льву к своему созвездию подходила и столько ж раз не более кружась совершала путь обычный свой светила. Я как и мои предки родился. шестой той части города, где было ристалище, где первый приз брался на ежегодной скачке, но откуда мои явились предки я покуда рассказывать не стану, мне молчать о том теперь приличней, чем вдаваться в подробности, но стану продолжать тех, что могли гражданами считаться м е ж Марсом и Крестителем и меч держать в руках в то время может статься немного было, но клоню я речь к тому, что пришлицы не то что ныне из Кампи, из Чертальда, из Фиджине не приходили кровь свою мешать стуземцам. и О, лучше б вдвое было, когда бых и всех Могли вы называть соседями, когда бы проходила граница городская ваша через Галюччо и Триспиана? Сила Флоренции, её гражданский вес, значение иное бы имели, когда б в своих стенах вы не терпели барышников бесчестных из Синьи или из окрестностей а г у г л и о н ы направивших все помыслы свои на то, чтобы всегда быть вне закона, когда б народ, который развращен, не м а ч и х у ю царского был трона, но защищал повсюду царский трон, как мать родного сына, то менялы и торгаши от вас убрались вон и жили в с и м и ф о н т е где их предки с умой ходили. Может быть тогда богатые вельможины нередки, и Монте Мурло в поздние года владением фамильных графов было, и Черчи обитали как всегда в родном церковном округе Анконы. Бондельмонте тоже, может быть, в долине Гриви ж и л и б, н е п р е к л о н н ы как некогда. Смешение родов. всегда являлась горем и началом всех бедствий европейских городов, их приводя к несчастьям немалым. Так от излишней пищи мрет народ, так бык слепой всегда с к о р е е падет, ослепшего т ягненка, и единый меч рубит лучше нескольких мечей. Годину, вспоминая за годиной, припомни. Как исчезли в тьме ночей Былова, Урбисаглия и Луни, как гаснут эти звезды без лучей ч и у з и Синегаглии, Фортуне, п о с т ы в ш и е то ты поймешь тогда, что поколение ряд, как города, бесследно в вашем мире исчезает. Все смертно на земле, как сами вы. Лишь иногда смерть ход свой замедляет. не поднимая даже головы, обманывая этим тех, чья доля земная, краткий миг один не более. Как от влияния вечного Луны прилив всегда сменяется отливом, так жители Флоренции должны, переходя от горя к дням счастливым, за счастьем вновь в горе ожидать, а потому, коль стану вспоминать Я многих флорентинцев знаменитых и славных в дни былые, а теперь на родине своей почти забытых. Ты не девис, ь мой милый сын, но верь моим словам. Я помню и до ныне Филиппи, у д ж и Греции, Катилини, Армани, Альберичи. Все они в те времена к погибели склонялись. но гражданами славными в те дни в родной твоей Флоренции считались. Я не один старинный помню род. Я помню имена, что прославлялись своими современниками. Вот Санелла, Арка и Солданиери, Бастичи и о р д и н ч и Близ ворот я помню дом, где о т п е р т ы все двери. Для гнусного предательства оно набарку вашу так нагружено, что скоро угрожает ей крушение. Я помню Равинья незнатный род, а от него ведет происхождение граф г в и д а Этот г в и д а в свой черед вновь принял титул дель Беленчиона. Мне п а м я т е н из рода Прессы тот. которого и титул и корона еще не омрачались, и умел он в л а с т в о в а т ь уже тогда имел в своих руках меч с золотым эфесом из знатной Галлии. В те года уже гордились знатностью и весом. Фамилия известная тогда гербом с колонной пестрой, и все эти Сифанти и Баручи. ч И Сакчетти, и Галли, и Гюочи, и все те, которые краснели, вспоминая о хлебной мере, в чистоте свой герб и древний титул сохраняя, был знаменит уже Камфучи род. Курульный стул в то время занимая, уж славны были с и т ц ы и народ любил и знал род знатный Оригучи. Затем я вспоминаю в свой черед фамилии, что были так могучие и рушились от гордости своей, и герб сверкавший с солнцем из затучи с шарами золотыми был для всей Флоренции венцом ее величия. Так жили те, чьи дети безразличие унизили свой славный род потом, откармливаясь в и з б р а н н о м совете. И в ы б и р а л и с и д я за столом епископов. Такими вышли дети, хоть поколение выскочек, людей всех слабых унижавшие на свете, но в а л ч н о с т и и низости своей дрожавшая пред золотом и силой возвысилась. Но от такой постылой, отверженной произошло среды, что Убертин Донати возмущался. С ней породнившись, не были горды другие так. На рынок перебрался из Фиезоли капансакки род, и тем себя унизить не боялся. а г в и д а Сифангата за народ и за его права стоять решились. И наконец название ворот в честь Делапера так и назывались тем именем. Я говорю о том, чему все могут верить. Кто с трудом дворянство получал, благословляя барона имя, награждался тот м е ч а у д а р о м Но пренебрегая наградою такой, теперь среди забот уже других с народом стал б р а т а т ь с я Трибун и герб его стал рисоваться с полоской золотою. По следам его шли импортуни, Гвальтеротти, а а б о р г о Замечу я, что там царил бы мир и не был бы заботе тот город предан, если бы был он от нового соседства огражден. Тот дом, из-за которого немало выпролили потоков горьких слез и ваша жизнь веселая пропала. Исправедливый гнев ваш рос и рос в те времена был всеми уважаем. Буандельмонте, если бы пришлось одуматься тебе, ты был сбиваем другими столку, ты бы поступил иначе и себя б не погубил. О сколько бы людей счастливых было, которых опечалил ты потом! Когда бы небо Эми подарило тебя, едва ты в городе чужом гость р о к о в о й впервые ощутился, но все-таки ты жизнью поплатился у сломанного камня, что стоит мост через реку о р н о оберегая. Ты у подножья камня был убит. Мне памятна эпоха та другая. Когда была Флоренция горда, спокойствием гражданским и когда не ведала она, как страшно б р е м я волнений постоянных и невзгод, мне памятно до сей минуты время, когда могуч настолько был народ, что лилия к земле не преклонялась, и никогда из белой в тяжкий год вдруг в красную она не обращалась.